Глава 65. Письмо счастья. «Всегда считала, что разводы интереснее свадеб». Из кинофильма «Шерри». Скоро Новый год. Всегда скоро Новый год. Даже если сегодня 1 января любого года. И я хочу вам рассказать одну почти предновогоднюю сказку, которая случилась со мной лет 13 назад. Более того, я сама ее написала, спродюсировала и поставила даже не осознавая этого. И это не шутка. Октябрь 2010 года. Прошло месяца полтора после разговора о расставании с первым бывшим мужем, и я решаю сделать странный по сути поступок — написать письмо с пожеланием и отправить самой себе по почте. Так я тогда почему-то почувствовала, неосознанно прислушавшись к себе, чем не современные карты желаний. Пишу, отправляю, получаю, не открывая конверта, убираю в одну из книг в своей библиотеке и совершенно забываю об этом. А вот дальше, хоть и не сразу, начинается мистика. Знаете, в какой момент я его нашла? Года через два уже со своим вторым бывшим мужем собирали мои вещи, чтобы переехать в нашу новую съемную квартиру. Любимые книги, хоть и не все. Я тоже, конечно, решила взять с собой. И вот мы стоим у книжного шкафа напротив друг друга. Я достаю очередную книгу, и оттуда на пол падает конверт. У меня легкий шок. Я мгновенно, вспоминая все, открываю, и мы читаем. Кстати, второй бывший муж был достаточно красив, рыжий, высокий примат и бородат. Мое письмо. немного много ни мало, к Богу. Бог. Уже почти полтора месяца прошло с тех пор, как я услышала одни из самых жестоких слов в жизни женщины. Я полюбил другую, я ухожу. Я сама многое сделала, а вернее не сделала, чтобы их все таки услышать. Разговор не о том, это уже почти прошлое из другой жизни. Ты же знаешь, уже через неделю я смогла дышать. Через месяц нашла отличную работу, тьфу, тьфу, сама, без всякого знакомства. И я, как хорошая девочка, хочу сказать тебе спасибо. Ты же мне помогал, хотя я и не очень о тебе вспоминала. Но речь, собственно, не об этом. С этим я справилась почти сама, но с чем я без тебя точно не справлюсь. Ты же догадываешься, я хочу попросить тебя о любви. «Нет, не сейчас. Сейчас слишком рано, еще слишком болит, да и просто не нужно. Но когда я буду готова, ты же узнаешь об этом. Только, пожалуйста, не очень затягивай, пока я еще буду уверена дыбать на своих двоих. И смогу наслаждаться вкусом поцелуя. Каким будет этот мужчина, не так уж важно, только пусть хоть немного меня уважает, хоть чуть-чуть мной гордится». И совсем немного мной восхищается. Надеюсь, к тому времени будет за что. Да, и, пожалуйста, пусть будет чуть посимпатичнее приматов. согласно даже на бородатую особь. И уж прости совсем за наглость. Может быть, ты поможешь нам встретить старость на берегу какого-нибудь моря или океана. Не обязательно теплого в домике, пусть маленьком-маленьком, но уютном, согретом нашей любовью. И пусть Настена будет обязательно где-то рядом, уже со своей любовью. И еще ты ведь тоже всегда знал об этом. Я хотела встретить старость не просто вдвоем с внуками. Я всегда хотела еще одного ребенка возможно, не своего, а вернее, именно своего, самого-самого своего. Но ты понимаешь, о чем я. По скриптум: Прости, что отвлекаю, но очень нужно. Без тебя никак. Пост-постскриптум. Извини, что только прошу и печатаю. Заранее спасибо. Знаю, что поможешь. Рыба твоя дурная. 10 ноября 2010 года. Когда я сейчас сегодняшнее читаю это наивное, но искреннее письмо, все в нем для меня прекрасно, кроме одного, этих строк. Только пусть хоть немного меня уважает, хоть чуть-чуть мной гордится и совсем немного мной восхищается. Надеюсь, к тому времени будет за что. Как я могла так не любить себя? Не верить в себя? Не уважать себя? Что происходило со мной эти семнадцать долгих лет в браке, что я стала или оставалась такой? Чёрт побери, почему я сама не развелась раньше? если ко мне в нем так относились. Что значит будет за что? Ужас, ужас, ужас. И какое счастье, какой труд, что я прошла свой длинный путь роста и понимание принятия себя, своей уникальности. Правильно сейчас говорят, смотрите на результаты, которых достиг человек, но и не забывайте про путь, который он прошел. В каких магазинах он это делал? Мои? истоптаны в хлам. Когда-то я написала, ее рыжее чудо сидела перед ней на стуле, почти по-турецки, сложив свои уже спортивные теннисные ноги и уплетала за обе щеки божественно вкусные, но чуть пригорелые утренние сырники. То был ее фирменный знак. Она смотрела на него влюбленными глазами абсолютно счастливой женщины, готовой простить этому вихрастому, И непоседливому мужчине любые пригрешения. Только его и своего бывшего мужа она целовала по утрам в еще сонные, закрытые глаза. Познакомились они пять лет назад, когда она стала волонтером в Фонде национальные ресурсы. Начало ее поставили на уход за престарелыми. Она старалась, сделала все как надо. С неизменной улыбкой и оптимизмом подбадривала этих людей но все же понимала, что это не совсем ее, это же почувствовала ее опытная куратор и перевела на детей. Это тоже было непросто: огромные детские глаза, много боли, мало слез. Но там ее большое сердце наконец начало отдавать в полной мере. И однажды к ней, прихрамывая, вышел, а потом прилепился к ее коленке и уже не отходил рыжий Вася. Только с ним она чувствовала себя маленькой девочкой из своего детства, бегущей по песку. Это была любовь. На ее любви и сырниках Вася подрос, окреп. Можно даже сказать, в свои девять лет возмужал, и они уже вместе помогали и поддерживали других ребят. Жили хорошо, весело. Не очень богаты деньгами, но щедро душой. Где-то через год к ним подтянулся и папа Вася вместе со своим огромным, дурашливым, но очень добрым синбернаром Сеней. Сеня тоже уважал ее сырники, и не только. А сейчас ей пора было идти будить их папу, целуя его закрытые сонные глаза.